Глава номер 4. Усатый президент и дама с собачкой. Джинсы и футболки теперь выглядели неуместно. В таком виде нас ни в один приличный ресторан не пустят. Или нам нужен ресторан попроще. Возможно, даже третьесортного кафе хватит, ведь заданий нигде про стату заведения не сказано. Эту мысль я и озвучила. Но Рик, направляясь к стоянке такси, ответил «Нет». Чем престижнее, тем лучше. В забегаловках охрана обычно более настороженная. Точно. Что будем делать с прикидом? Возьмем про Рик, по всей видимости, был тоже не уверен. Или быстро по домам? но это сколько времени? Можно быстро заскочить к моим друзьям. Возможно, для тебя тоже что-нибудь подыщем. И у твоих друзей найдется любой размер? «Так мы задание выполняем или пижонов из себя корчим?» И тут же сама нашла решение. «Дорогой бутик, я серьезно, у меня с собой кредитка. Покупаем, а завтра возвращаем. Да и в такое время вряд ли работает что-то, кроме очень дорогих бутиков». Этот вариант Рику не понравился. Входило так, будто мы выиграли за счет моей кредитки. Но я его быстро переубедила. Задание-то состоит не в поиске одежды, так что к самому заданию отношения не имеет. Чтобы сэкономить время, я вообще потащила его в хорошо известное мне место. Там не возникает никаких проблем. Схватила первое попавшееся вечернее платье, а Рик ошарашенно разглядывал ценники. Пришлось ему помочь. Сунуть в руки костюм, вроде бы подходящего размера, и запихнуть в примерочную. Уже через 24 минуты мы заходили под руку, сверкающие желтыми огнями заведения. И на этот раз я предпочла такой ресторан, в который сама раньше не заходила. Благо, в мегаполисе их предостаточно. Уверена, что смотрелись мы гармонично. Примерно ровесники по возрасту и довольно молодые. На молодость персонал испишет отсутствие у меня приличной прически и неформальный рюкзак на плече Рика. И этот же персонал научен распознавать платежеспособность клиентов, по брендовости одежды, лишь бы бирки нигде наружу не торчали. «Можешь заказывать все, что душа пожелает. Платить ведь не собираемся?» — милостливо разрешил Рик. «Я вот лично на омары смотрю». «Слушай, напарник, мы тут на три часа засядем, если ты собрался ни в чем себе не отказывать». Я поставила локти на стол и немного наклонилась вперед, чтобы говорить тихо. «Заказать-то ты можешь и омаров, но вряд ли я буду ждать, пока их принесут. Он отмахнулся. Ничего, сэкономим время на моем задании. Там у меня все схвачено. Официант поставил на стол шардоне и закуски, начал разливать вино по бокалам. При нем нельзя ненапыщенно молчать, не говорить о важном. Хорошее место, дорогой. Очень надеюсь, после свадьбы мы не перестанем с тобой выбираться в рестораны. Рик подхватил. Дорогая! В нашем с тобой возрасте принято выбираться в ночные клубы, а не рестораны. Конечно, если твой отец будет настолько любезен, чтобы не читать нам нотации по этому поводу. Официант слишком медлил с вином. Мы еще не поженились, а ты уже настроен против моего отца, — возмутилась я. Не забыл, к там свадьбу оплачивает? Ну да, забудешь, когда он при каждой встрече об этом вспоминает. Рик отвлекся на телефонный звонок, раздавшийся из кармана его новенького пиджака. «Мне пришлось отложить ответ про отца, так незаслуженно обвиненного в тирании тем, кто даже себе этот самый пиджак позволить не может». «Мне сейчас некогда», — Рик ответил тихо и спокойно. Голос его собеседника был едва слышен. «Мужчина, но слова разобрать невозможно». «Да ничего серьезного. С Клэрис ругаемся. Я наберу тебя позже, окей?» И улыбнулся какой-то короткой фразе, которую я, естественно, не расслышала. Зато за это время официанту досужился оставить наши бокалы в покое и удалиться за салатами. «Это был Джек?» — меня разбирало любопытство. «Начальник охраны Кинзи Скорп сейчас должен рвать и метать, услышав мое имя. Но он так спокойно свернул разговор?» «Нет», — покачал головой Рик и убрал телефон обратно. «С тобой не связано». «Конечно, не связано». Именно поэтому собеседнику ничего не пришлось объяснять. Достаточно было назвать мое имя. Ладно, это сейчас не так важно. Как будем выбираться? На входе два охранника. Рик откинулся на спинку и лениво осмотрелся. И в зале три, это минимум. Я могу прорваться. Но после того, как даем Амаров. «Но-но!» — степнулась я. «Ты-то прорвешься, не сомневаюсь. А вот меня наверняка схватит». Я задумалась. Надо было это... — Сделай до того, как попали сюда. — Если схватит, то мне придется выполнять задание одному. Они могут быть рассчитаны на двоих. Так, насколько я знаю, часто бывает. — Предатель, ты бы бросил меня, не задумываясь, если бы не это. Единственное, что поняла я из его рассуждений. Я, я могла бы пойти в дамскую комнату и там сбежать через окно, например. — Не хотелось бы тебя разочаровать, дорогая, но окна в туалетах бывают крайне редко. И после того как ты исчезнешь я уже так запросто не прорвусь о да и тогда мне придется выполнять задание одной они могут быть рассчитаны на двоих рик усмехнулся подозреваю что наша с тобой командная работа самая не командная предлагаю каким-нибудь образом попытаться работать вместе это я и без него понимала что будем делать сначала я поем оаров сколько их вообще готовит Вот весь его план. Какая тут может быть командная работа? К окончанию салата я уже определилась. Просто надоело ждать. стала поправила Ли в платье и со всего размаха плюхнулась на пол, судорожно выдавливая из себя кашель. Ли, к счастью, хотя бы не стала уточнять, что конкретно я изображаю. Сердечный приступ или предсмертные судороги опоссумов. Приспокойно включил телефон и закинул его в нагрудный карман. Джеку нужны будут видео или аудиоподтверждения. Никто в выигрящих на слово верить не станет. Потом встал и, наконец, заверещал надо мной, обращаясь к подбегающим сотрудникам. — Врача! Врача! Аллергия на клубнику! Вызовите врача! — Какая клубника? Не было там никакой клубники. Я слышала, что говорит официант. Я сама пыталась подняться на четвереньки, но с кашлем снова бессильно падала. «Тогда на курицу!» — злобно ответила ему Рик. «Есть разница! Кто-нибудь вызовите врача!» «Если так пойдет и дальше, то мы тут полчаса задыхаться будем. Никому в голову не придет ничего стоящего. Надо подсказывать». «Воды!» — я изобразила умирающего посреди сахара Артистично подняла руку вверх, заодно и отодвинула какого-то сердобольного старичка. Так и норовишься ухватить меня за грудки. Не дай бог, он и есть врач. Рик помог мне подняться и сделать глоток принесенной воды. Я сама потащила его к выходу. Воздуха! Новая просьба ведь не должна прозвучать фальшиво. А что я еще должна попросить сразу после воды? Дышать нечем. Нам обоим позволили вывалиться на улицу, но сообразительно оставались поблизости. Наверное, охрана тут и не к таким шоу приучено, ничем их не удивишь. Хотя открытого подозрения, конечно, никто не озвучивал. Рик прижимал меня к себе, не позволяя снова упасть, и при этом нашептывал. «Теперь уйдем оба. Ты прямо сейчас беги, я их задержу». Переспрашивать нужды нет. Как, кстати, я не вырядилась в туфли на шпильках? Нам было некогда еще и на обувь тратить время, поэтому под блестящей юбкой на мне были вполне себе нарядные кроссовки, Больше ждать нельзя. Очень скоро на мою обувь обратят внимание и другие. Я рванула в сторону, чуть не сбив прохожего, а Рик остался на месте. Повернулась к нему, уже прижалась к углу квартала. Он бежал за мной. За его спиной два охранника поднимали земли, третий догонял. Рик неожиданно резко развернулся и подсек его на полшаги. Потом снова бросился в моем направлении. Мне хватило взгляда, чтобы оценить обстановку, поэтому я побежала дальше. Рик не попадется. В охрану Кензи Скорб простых ребят, не умеющих за себя постоять, не берут. Рик-то не попадется, лишь бы мне не попасться. Догнав, он схватил меня за руку и поволок вперед еще быстрее. Голоса за спинами звучали довольно далеко, но остановились мы только когда сделали не меньше семи поворотов и забежали в совсем уж темный проулок. Там, пытаясь отдышаться и отсмеяться, переоделись в более удобную одежду. Только отвернувшись для этого. Все равно было достаточно темно. Нарядное сложили в рюкзак. С этим я разберусь завтра. Поправив футболку, я повернулась к Рику, который уже осмотрел светящийся экран телефона. Отослал? Что там следующее? Мне не терпелось переключиться на другую задачу. «А, Джек еще не ответил!» Дай ему запись прослушать. И снова это короткое «А», как у вора. С другой стороны, я и Стивена тауэр на этом же поймала. Быть может, так говорят многие, а я выискиваю подвох. В точности ли его голос, сейчас сложно сказать, но вор мне показался примерно его возраста. Рик, в отличие от Стивена, совсем немного выше меня ростом и худоща. И Рик, в отличие от Стивена, совершенно точно физически, способен забраться через стену в охраняемый дом. И... и самое главное... Охрана Кинзи Скорб имеет доступ к схеме особняка. Ему незачем было изучать здание заранее, притворяясь разносчиком пиццы. Я всматривалась в его едва освещенную фигуру. Подозрение долбануло меня по затылку, да так сильно, что я от неожиданности издала какой-то тихий звук. «Что?» Рик отлепил взгляд от телефона и глянул на меня. «Говорись прямо, это наша фамильная черта!» «Слушай, дорогой, а не с тобой ли мы позавчера на крыше моего дома светские беседы об искусстве вели?» Слишком темно, чтобы оценить выражение его лица. Рик улыбнулся. Я только зубы и могла разглядеть. «Позавчера? Дай-ка вспомнить!» «Ты вор!» — подпрыгнула я на месте. «Что ты собирался украсть?» клерис у тебя от концентрации бабла в крови мысли путаются это со всеми богачами случается я ведь не рассчитывала что он прямо сразу признается от допроса с пристрастием его спас сигнал сообщения от джека сделать усы линкольну прочитал рик сразу позабыв обо мне совсем уж просто которому линкольну я подошла ближе полагаю что аврааму памятнику догадалась я — Да, самому ему будет сложновато. — В Юнион-сквер? — Да, нам нужно такси. И опять в за временем. В машине Рик пытался отыскать в рюкзаке хоть что-нибудь подходящее для усов. Обнаружил скотч. Я же, перебирая на телефоне страницы поисковика, приходила во все больший ужас. — Что за дурацкое задание? Там днем и ночью полно народу, — возмущалась я. И полиции, само собой. Рик отчего-то совсем не переживал. Наверное, снова собирался ориентироваться на местности. Совсем не дурацкая. Почему у него борода есть? Маусов нет. В этом скрыта какая-то мировая дисгармония. А как ты собираешься на него взбираться? Да на собоих арестуют. Не паникуй заранее. «Стой! Стойте!» Я закричала и даже стукнула спинку кресла водителя. «Остановите тут!» нет Поверните направо еще два квартала. Водитель приспокойно выполнил распоряжение. Ему безразличны нервные заскоки клиентов. Рик же пододвинулся ближе. — Что происходит, безбашенная кинзи? Я ткнула своим мобильником ему в нос. — Плакат! Тут небольшой театр, и на афише, ты не поверишь, наш приятель. Если можно под Линкольном понимать памятник, то почему бы не засчитать изображение? Это же сто раз проще. Он вдруг обхватил меня за плечи одной рукой, а второй нагло потрепал волосы. Так и знал, что тебя надо брать. Бегать не умеешь, зато с пеленок натренировано думать. Благодаря мне, скотчу и пучку травы, президент Линкольн обзавелся чудесными усами, с которыми в самом деле смотрелся куда гармоничнее. Был сфотографирован и отослан Джеку. Тот без проблем засчитал победу в этом задании и выслал следующее. «А, вот это моё торжествовал Рик. «Сфотографировать собачку Миссис Клауд!» «Что?» – я ушам поверить не могла. Рик, кажется, причины моей реакции не понял. «Когда ты меня заставила взять тебя в пару, я сразу придумал задание, чтобы нам с тобой легко справиться. Поверь, все одно задание продумывают лично для себя». Глупо было бы работать с Кинзи и не использовать связи с Кинзи. И если кто-то попадется, то серьезных проблем не будет. Ведь за охрану особняков Клауд Кинзи и Диксон отвечает Джек. Так что если кого и поймают, то только уволят, но вряд ли посадят. А ты, клерис проведешь нас внутрь так, что никто не пострадает. А как же обойдемся без костылей? Сарказм припомнила я. «Да забудь ту уже об этих костылях! Победителей не судят!» Он смеялся, словно вопрос был уже решен. Пришлось охладить его пыл. Слишком позднее время для визитов родственников, Рик. А миссис Клауд свою собачку оберегает похлеще, чем Форт Нокс. Отец даже шутит, что она завещание на эту визгливую животинку напишет, а не на родного сына. «Так придумай что-нибудь, ведь вся ставка на тебя была. Придурок!» «Бесполезная напарница!» Вместо ответа я просто пнула его в ногу. Рик вскрикнул отскочил и поднял руки вверх. «Обойдемся пока без насилия. Найдутся еще поводы, уж поверь. Ладно, не буянь. Действуем по старинке. Проберемся в дом и сфотографируем псину. Конечно, ведь забираться в чужие дома для нас обычное дело. Он изобразил обиженную мину. Никак не пойму, на что ты намекаешь?» Хотя, если хорошенько подумать, то его опыт в этом вопросе сейчас очень кстати. Особня Клауд намного проще нашего, из охраны там человека два, то есть провернуть все с его навыками проблемы не будет. Так что склонность к воровству и особенно опыт в данном вопросе только на руку. Проехали! Я потащила его снова к такси. В смысле, поехали! Устроим этой шавки сбучку с проникновением! На этот раз более простой выход в выполнение задания нашел Рик. Но кто бы сомневался, ведь сразу же понятно, что парень этот вопрос решает не впервые. Но слух я эту тему больше не поднимала. Нам не нужны пустые споры, тем более такие, которые могут привести к разрыву нашей временной дружбы. Однако выяснилось, что таких умных умельцев, как мы двое в мире, предостаточно. В смысле, когда Рик отыскал в компьютере схему особняка «Клауд», и даже нашел заветный способ дистанционного отключения, оказалось, что сигнализация по периметру уже отключена. Все могло означать только одно. Кто-то из ребят добрался до этого здания раньше нас и пошел тем же путем. Теперь придется спешить, или охрана заметит отключение, или те, выполнив задание, сами вернутся в офис и заметут следы. Мы можем оказаться в ловушке, если успеем зайти, но не успеем выйти. Перед высоким забором Рик остановился. «Я полезу один. Получится быстрее и безопаснее». «Разве мы не напарники?» Я не собиралась принимать во внимание его намек на мою несостоятельность. «Так, получится быстрее. Ты хотя бы наверх забраться сможешь?» «Подсадишь или затащишь? Зато если тебя поймают, только в моем обществе могут отпустить». «Аргумент», — моментально взвесил варианты Рик. Он подскочил и зацепился пальцами за край забора. Подтянулся или перебрался наверх. Лег поперек, свесил мне руку. Когда я смогла уцепиться двумя руками, потянул к себе. Я только ногами успевала перебирать. Вниз, на другой стороне, я спрыгнула сама. «Если сигнализация до сих пор отключена, мы можем войти через кухню. Персонал должен спать в это время», – прошептала я напарнику, осматривая освещенную маленькими лампочками крышу. Персонал может уже не спать, если до нас сюда приходили другие. Да этот дом сегодня многолюдное местечко, но датчики движения не сработали, значит, у нас есть надежда. Только не шуми. И он, сильно наклонившись, побежал вперед, я за ним с яростным шепотом, сам не шуми. На темной кухне никого не было, значит, охрана не насторожена. Если кому-то и удалось зайти до нас, то проникли они тихо, тревоги не подняли. Теперь мы можем перебраться в любое помещение дома. — Где может быть эта псина? Я угадывала в тихом голосе смысл, потому что всех слов разобрать было невозможно. — Понятия не имею. Возможно, спальни хозяйки. Это на втором этаже. Мы перебрались в коридор, нашли лестницу. Стараясь не задавать ни звука, перемещались все ближе и ближе к цели. — Пссс! — раздалось из темноты. Я подскочила на месте. — Рик, это ты? Я по голосу узнала Мэтта, значит, мы шли за ними след в след, и поэтому столкнулись прямо в доме. На втором этаже коридор был тускло освещен, поэтому Рика, вышедшего вперед, и заметили. Я шагнула следом, теперь нелепо прятаться. Разглядела Мэтта и Ричарда. Рик сильно преувеличивал, когда рассказывал, что о моем участии догадались буквально все. Потому что когда Ричард разглядел меня, то вскрикнул почти в полный совершенно счастливый голос. «Вороти меня в отцовский трейлер! клерис На него зашипели сразу с двух сторон, а мы даже попытался улечь друга обратно во тьму. Вряд ли этим возгласом можно кого-то разбудить, охрана находится вне дома, но в напряженной тишине мы сначала расслышали далекое рычание, а потом ненормальный звонкий лай. С другой стороны коридора к нам чалась мерзейшая баллонка, издавая звуки, похоже, сигнализации. Я рванула назад. Эту зубастую сирену уж точно разбудит всех, но в панике заметила, как Рик и Мэт направляют на собачонку телефоны. Щелкают. Похоже, их волнение не достигло той отметки, после которой забываешь о задании. И только после этого Рик развернулся и помчался следом за мной мэт и Ричард на первом этаже растворились в другом направлении. Вероятно, они зашли не через кухню и потому выбирались по привычному пути. Едва мы вылетели на улицу, как тут же прижались к земле. Вдали слышались голоса охраны. Я от страха не могла пошевелиться, но, вопреки потребностям тела, Рик торопил. «Уходим прямо сейчас! У нас несколько секунд!» И побежал к забору. Я же вынуждена была кинуться за ним. Голос совсем близко включил какие-то суперспособности. Я сама смогла подпрыгнуть настолько высоко, чтобы уцепиться за край. Рик затащил меня наверх за шкирку и сразу спрыгнул с другой стороны. Мне некогда было думать над происходящим, просто попыталась не переломать ноги в процессе. И неслась как параллеску так быстро, что даже смеющаяся Рика обогнала. Еще через сто метров упала на колени, задыхаясь. Да они с этими их игрищами просто сумасшедшие. Интересно, мы это с Ричардом схватили? Если да, то нам только на руку. Самыми сильными конкурентами меньше. Получилось немного смазано, но собачку рассмотреть все же можно. Рик смеялся, когда отправлял сообщение Джеку. «У нас несколько минут на передышку. Перекусить бы?» «Эх, зря я омаров не дождался». Я кое-как поднялась на трясущиеся ноги, шагнула к нему, Ухватилась за рукав, чтобы развернуть. Обняла и со всей силой завизжала в ухо. Он попытался меня отодрать, но не сразу сумел. Слишком много во мне накопилось эйфории от содеянного, чтобы вот просто так взять и утихомириться. «Рик, рой, шоу! Это было круче, чем прыжок с тарзанки! Отпусти меня на волю, безбашенная кинзи! Теперь-то мне понятно, как ты в наш дом пробрался!» Это мог сделать любой из охраны, но только ты подходишь по телосложению и возрасту. Что ты несешь? Какое еще телосложение? Да прекрати ты меня щупать! Но восторг был слишком велик. Никак его не унять. Как же я рада, что ты взял меня в напарницы! Ты шантажировала меня. Да перестань! Ты слишком просто согласился. Не притворяйся теперь, что внял моим угрозам. Я был напуган, напуган. Отпусти! Сообщение пришло. «Я сейчас даже уверена, что ты мне тогда специально первым попался. Так тебе хотелось со мной работать?» Сильнее стиснуть я его все равно уже не могла, поэтому пришлось повиноваться и дать ему возможность прочитать. Я не понял, а почему Мэтт отправил снимок с примерно того же ракурса? «Ладно, потом расскажете. Готовы к следующему заданию?»